Теперь следующий вопрос. Разрешено ли делать такой же табарок с праведниками? То есть с праведными людьми, богобоязнными людьми, как, например, с учеными и так далее. То есть обладают ли их тела этим свойством, и обладают ли этим свойством те вещи, которые отделились от тел праведников и ученых? Мы говорим, что это делать не разрешается. То есть праведники какой бы он праведный не был, он не равен в этом с пророками. Почему? Во-первых, пророк Савасан никогда на это не указывал ни в одном из своих хадисов, не побуждал к этому, не побуждал к получению благословения от их тел или тем, что отделилось от их тел. Также не пришло, чтобы кто-либо такое делал с подвижниками, например, с Абу-Бакаром или с Омаром. Кто самый праведный после пророка Солса? Абу-Бакар и Омар. И не пришло ни одного хадиса, ни в одном сборнике достоверного, чтобы кто-то делал такое с Абу-Бакаром. И ходил, ловил его слюну, или брал его волосы, или терся об него и так далее. Понятно ли, нет? То есть, такого нет. И, соответственно, если кто-то говорит, что с каким-то праведником это делать разрешается, мы скажем, либо он лучше Абу-Бакара и равен с пророком, либо что оставь свои слова. И всё это однозначно указывает, что такая вещь запрещена в религии. И остаётся только табарру какой? Смысловой. То есть получать от них благословение, в смысле получать от них пользу от их знания, там от их дел и подобные вещи. И поэтому имам аш говорит в начале второго тома книги Али-Атисам, что не передавалось, чтобы кто-либо делал табаррух с Абу-Бакром или после него с Умаром и так далее. Хотя, говорит, возможность этому была и нужда этому тоже, что была. Нужда в этом тоже была. И поэтому имам Аш-Шатави, один из немногих, кто оказал поддержку истине в этом вопросе, то нельзя делать табару праведниками. И это братья ломают хребет суфийским тарикатом, потому что это их основа, то, что они своими шейхами делают, что не основа, точнее, одно из их дел, что они со своими шейхами поступают так же, как сподвижники поступали с пророком, сал приведя в довод что? То, что таяс пророка на праведников, проводя аналогию праведников на кого? на пророка, допустим, говоря хадис, где пророк, где пророк сказал, ученые, наследники пророка И они говорят, у нас этот шейх ученый, соответственно, наследник пророка, соответственно, он что такой же благословенный, как пророк. Или, если не такой же, то, по крайней мере, чуть-чуть что-то такое там у него есть. И вместе с имамом Шатави также поддержал этот вопрос, оказал поддержку в этом истине. Также был имам Ибнураджаб. Имам Шатави и Ибнураджаб писали сильное опровержение И поэтому имам Ашатаби, также в одном из мест в книге Атисам, говорит, что тот, кто делает каяс в этом на пророка, что если кто-то говорит, что праведники тоже обладают благословением, потому что они что, похожи в этом на пророка, тогда, говорит, пусть разрешит этим праведникам брать больше четырех жен. Почему? Потому что и в первом, и во втором случае это только что та особенность только пророкасарла сам было то что он обладал баракатом тела и его особенностью было что аллах маля разрешил ему иметь больше четырех жен и остальных людей это не касается поэтому машшаата бегать если вы говорите что у них есть особые свойства тогда скажите что им можно тоже четыре жены например брать Но то есть э, то есть больше больше четырех жен братьям и те ученые которые позволяли делать табаок праведниками Из них это имам ан-Науи и Ибн Хаджар. Имам ан-Науи, который написал самый известный шарх на сахих Муслим, самое известное разъяснение книги сахих Муслим, и Ибн Хаджар аль-Аскалани Хафиз, который написал Фатхуль Бари, самый известный шарх на что? На сахих аль-Бухари. Вот эти двое разрешали табарук делать, брать благословение от кого? От праведников. И несмотря на это, мы говорим, что Ибн Хаджар и имам ан-Науи ошиблись в этом. Это была ошибка от этих двоих ученых. И поэтому Мухаммад Ибн-Ибрагим, бывший-бывший муфтий Саудовской Аравии, писал сильное опровержение на это. То есть этим двоим ученым писал сильное опровержение, говоря, что тот, кто позволяет это, упрекает сподвижников и табиринов в том, что они либо не должным образом проявляли почет праведным халифам, либо что не стремились к благу. То есть, говорит, если вы говорите, что да, можно пользоваться телесным, физическим баракатом от праведников, тогда, говорит, вы обвиняете сподвижников в том, что они недостаточно стремились к благу, раз они не делали этого с кем? С Абубакром, с Умаром, с Усманом, с Али, например. Или же обвиняете их в том, что они недостаточно уважали и почитали этих своих халифов. И также, почему является это харамом? Так как это что? Саддан ли заря? Так как это может привести к ширку. Почему? Потому что основа этого излишнее почитание праведников. И это может привести к ширку, поэтому также шариат закрывает к этому двери. Поэтому тот же самый имам Ашатаби говорил, что нельзя, говорит, позволять это дело простолюдам. То есть простолюдам нельзя позволять, что... Делать такое с праведными людьми. Поэтому некоторые люди, когда увидят кого-то ученого, например, начинают что не просто руку его целовать, а начинают колени целовать, ноги целовать и подобные вещи делают с учеными. И это что? Нельзя допускать того, чтобы простолюды такое делали. Почему, говорит? Потому что они не умеют останавливаться у черты у Узаконенные черты они останавливались не, не имеют. Одно дело из уважения просто так, ты, например, поцеловал руку ученого. Не для того, чтобы какой-то баракат оттуда взять, потому что в нем нет этого барраката физического. А просто ты поцеловал, показывая свое уважение к этому ученому. Это вопрос один. Другой вопрос, когда люди начинают что все части тела целовать. Это уже говорит о том, что он обладает каким-то ненормальным убеждением относительно этого ученого вот знаете братья, что касательно праведников все семь видов табарука тоже имеют отношение правильно или нет то есть все 6, все семь точнее видов табарука также допустим суфии сегодня или рафидиты и другие им подобные говорят что все эти семь видов табарука можно делать и к кому и к праведникам тоже то есть к праведным бобоязным людям или ученым например и тому подобное поэтому что касается первого вида табарука табару их телами поэтому ты увидишь как они целуют руки Целуют руки, колени, лоб, спины своих шейхов, то есть унижаются перед ними так, что целуют их тела и терутся об них. И думают, что если они целуют или пожимают им руки, то переходят к ним барракад какой-то, дотрагивается на до него. Это еще при том, брат, что за них, за этих живых, не засвидетельствовано, что они действительно праведники. То есть хариджиты внешне, что самые праведные из людей, однако... Они являются кем-келябан-нар собаками из огня, как сказал пророк Саласаламат, и сказал, что самые худшие творения под небесами. И поэтому вначале нужно доказать, что этот человек действительно праведный. Может быть человек лицемер, может быть такой или не может быть. Может быть. Поэтому один Аллах знает то, что в сердцах людей. То есть первый вид табарука рука не узаконен однозначно. Второй вид тем, что отделилось от них. Как, например, они дотрагиваются до волос своих шейхов. Ну как, ищут от них барракат. Ловят также слюну их, ходят. Дотрагиваются до их чалмы, до их посохов, ну и прочее. То есть, что у них есть, все до них дотрагивается. И более того, был один человек, которого звали Халляч. Халляч тот, который сказал, что я и есть Аллах. Один человек, который сказал, я я и Аллах, это одно и то же сказал. Почему? Потому что сказал, на свете не, не существует ничего, кроме Аллаха. Все, что мы видим, это, говорит, есть Аллах. Это братья... Одно из самых заблудших течений среди суфистов. А в основе, все тарикаты суфистов, в основе они все возвращаются к этой основе. То есть, если ты вернешься к самым их главным шейхам, то все они имели это убеждение, что нет, не существует ничего, кроме одного Аллаха. Однако, если они скажут это языком, то их сразу казнят. Получается, что есть раз не существует ничего, кроме аллах значит Аллах. И, соответственно, это слова куфра или не куфра? Слова неверия. Поэтому сразу и что? Казнят за это. Поэтому они эти слова не говорят никогда языком. И многие суфии, молодежь, которые за ними следует даже не знают, за кем они следуют. За тем, какие убеждения есть у этих шейхов в голове. И поэтому даже между собой, когда разговаривают, они это не, не говорят, а разговаривают только знаками. То есть разными что терминами такими скрытыми, которые посторонние люди понять не могут, что они имеют в виду. То есть, между собой, когда разговаривают. Поэтому ты увидишь, что в своих книгах они пишут, автор такой-то, «Каддас Аллаху серра». То есть, «Да сделает Аллах его секрет священным». Что за секрет, брат? Это вот этот секрет, что он имеет убеждение, что ничего не существует на этом свете, кроме Аллаха. А когда мы спрашиваем, а мы тогда кто? А мы тогда кто? Они говорят, вы всего лишь мысль Аллаха. То есть, мы все это всего лишь воображение, говорит Аллах. То есть, Аллах на самом деле ничего не творил, а мы всего лишь в воображение Аллаха находимся. То есть, Аллах подумал, вот мы результат его мыслей. Понятно ли, нет? И это, братья, чем является? И все это является неверием, которое выводит человека из религии. И поэтому вот с этим халлажем, который прямо открыто и сказал, что он кто, что он и есть Аллах, Аллах это и есть он, и его последователи настолько его возвеличили, что даже получали благословение от его мочи и кала. То есть, обтирались его мочой, калом и так далее. И думали, раз он Аллах, Или из приближенных Аллах, который слился с Аллахом, то можно даже получать благословение от его мочи и кала. То есть до такого доходит, что абсурд их логических умозаключений. Поэтому это какой вид табарука второй и третий? То есть получать баракат от того, что отделилось от них и имеет физическую основу, и от того, что осталось от них после их смерти. То есть у многих усуфьев, многие они хранят вещи их шейхов, которые остались после них проживания. То есть, хранят их у себя дома, держит их и думает что в них есть благословение. И, например, если, допустим, он идет на сражение, на войну или напал враг, то он одевает эту накидку, которая осталась от его шейха, и думает, что раз он одел эту накидку, Аллах даст им победу из-за этой накидки. То есть, почему? Потому что он, предводитель войска, одел на себя накидку любимца Аллаха. И Аллах из-за того, что это одежда его любимца, даст победу этому войску. И поэтому мы говорим, что первые три вида неузаконены, и никто из подвижников не делал такого ни с Абубакром, ни с Умром, ни с Али, ни с Усманом, ни с теми десятью, которые обрадованы раем, ни с теми, которые давали присягу, и ни с какими из подвижников такого никогда не делали. Поэтому это является нововведение в религии И также табар искать благословение теми местами поклонения, где жили их праведники, где они ходили, где они проходили, где они молились, где они спали, тоже является что неузаконенным. И даже братья, они думают, что они берут барракад, когда просто смотрят на своего шеха. То есть вот, например, сидят у него на уроке и смотрят на него глазами, и у них есть убеждение, что когда они на него смотрят, на них переходит что благословение. Все шесть видов Табар-Рока относительно благословения относительно праведников, все являются запрещенными и неузаконенными ведь в этой религии. И седьмой вид Табарука остается также с ними. То есть, получать пользу от их знания, от их чего? От их дел, от их слов, от того, что они оставили в общем полезного после себя в этом мире. Или во время жизни то, что они делают полезного, все это можно этим пользоваться, получать от этого пользу и брать от этого Барука. И один довод остался, который они приводят как довод за то, что можно брать благословение от праведников, и которые мы еще не успели разобрать. Это слова Аллаха Субхана Тааля, который э, сказал в Коране: "وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيهم الطبوط فيه سكينة من ربكم". То есть бану Исраиль, после Мусы алейхиссалам сказали следующему пророку или одному из пророков, который был у них после Мусы. Они сказали: "О пророк «Сделай нам главнокомандующего, посредством которого мы бы, мы бы могли сражаться». «Сделай нам какого-то правителя, за которым мы могли бы сражаться с нашими что врагами». И этот пророк назначил им правителя и сказал, «Ва каля лагумнабийюгум» и сказал им их пророк, «Инна айата мулькиги» – знамение того, что он является действительно вашим правителем, знамением его власти, будет то, что к вам придет Что к вам приплывет табут. Табут это как ковчег, да, как сундук какой-то приплывет в лодке. ФИГИ САКИНАТУМ МЕРРАББИКУМ В нем будет спокойствие от, от вашего Господа. Искал ВАБАКИЯ МИММА ТАРАКА АЛЯ МУСА ВА АЛЯ харуна ТАХМИЛЬХУЛ МАЛАИКА И в нем будут остатки того, что осталось от семьи Мусы и семьи харуна И этот сундук вам притащат кто? Ангелы. Вам принесут ангелы. То есть, пророк им так сказал, их пророк Бану израиля один из пророков после Мусы, который был, сказал им, знамение власти вашего правителя, то, что ангелы принесут вам сундук, в котором будет, будет спокойствие от вашего Господа, и будут остатки вещей от семейства Мусы и Гаруна. А кто это такие? Это два пророка, великих пророка, которые были не к кому к Бану Исраилу. И Аллах с.п. А. А. дальше говорит, «Иннафизаликаля айяталя ком инкунтум уменин» «Поясни, в этом для вас будет знамение, если вы являетесь верующими». И вот они говорят, эти суфии. Видишь, говорит, то есть их пророк узаконил для Бану Исраиль, что брать эти вещи, останки или какие-то вещи, которые остались от семейства Мусы и Гаруны. И, соответственно, зачем они нужны, кроме как брать от них благословение. И мы говорим и отвечаем им тем, что Джумгурмуфастеров, то есть большинство Толкователи Корана сказали, что под словом «семейство Мусы» и «семейство Гаруна» имеется в виду сами Муса и Гарун непосредственно. То есть два пророка Муса и Гарун непосредственно. И часто такое то, что по словом «семейство» употребляется именно глава семейства Муса и Гарун. И поэтому в этом аяте нет для вас довода, потому что в этом аяте речь идет о вещах, которые остались не от праведников просто из семейства Муса, а непосредственно от пророков, от мусы и Гаруна. А от вещей пророков мы сказали, можно что брать от них барака после их смерти. И другие же муфастеры, остальные муфастеры сказали, что под словом «семейство мусы и Гаруна» имеется в виду другие пророки, которые пришли после мусы и Гаруна, и они являются семейством мусы и Гаруна, то есть теми, которые продолжили их дело. Поэтому в этом аяте нет довода для вас. Потому что в этом аяте речь идет не о вещах, которые остались от праведников из семьи Мусы и Гаруна, а о вещах, которые остались непосредственно от самих Мусы и Гаруна, либо от пророков, которые были после Мусы и Гаруна. А о вещах пророков мы сказали, разрешается делать табару. О таком тавсире этого аята говорил также имам Аш-Шаукани в своем тавсире, который называется Фатху-Л'Кадир, 1 том, 265 страница, и Ибн-Л'Джоузи в Заду-Л'Масир, 1 том, 296 страница. И, братья, проблема в том, у суфьев проблема в том, что они, все эти семь видов табаррука, которые мы выделили, они не понимают и не видят никакой разницы между ними. То есть если они увидят какой-то хадис например, что, пророк, что сподвижники, например, брали благословение от волос пророка, Салам. Они используют этот хадис как довод на то, что можно брать волосы, например, праведников. Мы говорим, это вообще разные вещи. Пророки, праведники. Это же разные вещи или не разные вещи? Также они берут этот довод и используют на то, что можно ходить и об следы, например, тереться пророка, Салам. Или читать намаз там, где он читал намаз и так далее. То есть путают все эти виды товароко и приводят довод за один вид товароко на другой вид товароко